«Я был вынужден признать, что не знаю о них почти ничего. Только те общеизвестные факты, которые я только что сообщил Нуминориху. И еще я помнил неправдоподобно юное лицо сэра Нанки, его холодные глаза, синие, как у моих котят, нашу непродолжительную светскую беседу в кабинете Джуфина и более чем официальное прощание у ворот Кагеламуха. Джуфин велел мне проконтролировать отъезд этих непостижимых существ из Еха. Меня они, кажется, боялись». Магистр Нанка помнится говорил, что мои смертные шары вполне могли положить конец их почти бесконечному существованию. А я-то дурак за святой водой мотался. Так или иначе, но адепты ордена Долгого пути искренне считали меня самым опасным существом в Ехо. Магистр Нанка Йок вообще не скупился на сомнительные комплименты. В частности, сказал нам с Джуфином, что тайный сыск гораздо больше смахивает на какой-то зловещий орден древних времён, чем на полицию. «Мне, откровенно говоря, показалось, что шеф был приятно польщен столь высокой оценкой нашей странной деятельности. А в финале той исторической беседы сэр Нанка-Йог заверил нас, что он и его люди не представляют никакой опасности для Соединенного Королевства. Неужели вы думаете, что можно вернуться из путешествия, подобного нашему, и по-прежнему интересоваться такой ерундой, как номинальная власть?» – насмешливо спрашивал он. Мне показалось, что он говорил совершенно искренне. «Да и Джуфину, судя по всему, тоже так показалось». По крайней мере, шеф довольно равнодушно расспрашивал меня об их отъезде и ни разу не вспоминал о существовании Ордена Долгого Пути, пока не выяснилось, что мне нужно отправляться в Гугланд. От размышлений меня оторвал на минорих. «Макс, мы уже никуда не едем», — сообщил он. «Да?» «Но если не едем, значит, уже приехали». Я рассеянно огляделся, встал и подошел к двери. Она послушно открылась. «Выходит, действительно, приехали», — резюмировал я. «Ну что?» Пошли посмотрим, где мы очутились. Только закутайся в окумбийский плащ, ладно? А ты? А я перебьюсь, улыбнулся я. Знаешь, скорее всего, у меня нет причин прятаться. Скорее уж я должен громко топать ногами и стучать кулаком по всем окрестным столам, чтобы поддержать свою грозную репутацию. Меня здесь, кажется, побаиваются. Впрочем, с этими ребятами трудно что-то сказать наверняка. В любом случае, пусть думают, что я приехал один. А ты просто ходи за мной, смотри, слушай и не вмешивайся, ладно? Только наблюдай. Как скажешь, кивнул на минорях. Ты начальник, я дурак, и меня такое положение дел вполне устраивает. Да, и вот ещё что. Ты понял, как следует обращаться с этим транспортным средством? спросил я, поднимаясь с места. Нужно просто топнуть ногой и сказать: "Я жду". Да, я понял. Но почему? он замялся, пытаясь сформулировать вполне закономерный вопрос. Почему я тебе это объясняю? просто потому, что у меня нет справки с дюжиной печатей, где написано, будто со мной непременно все будет в порядке». Я поймал себя на том, что отвечаю ему почти точной цитатой из устного творчества сэра Джуффина Халли. «Совсем недавно подобные высказывания шефа заставляли меня холодеть от ужаса, а теперь я повторил его жутковатую сентенцию с равнодушной усмешкой. Не знаю уж, с чего это я стал таким великим героем». Если со мной вдруг случится какая-нибудь роковая гадость, это вовсе не значит, что ты должен немедленно лечь на землю и умереть, мягко добавил я. Надеюсь, эта подземная дорога без проблем доставит тебя в Нонду, а оттуда ты уж как-нибудь выберешься. Выберусь? <звык> вздохнул на минорях, думая, ему не очень-то понравилось вкратце обрисованный мною сюжет. Но, по счастью, парень воздержался от каких-бы-то ни было комментариев. Мы наконец вышли из вагончика и огляделись. Тусклое оранжевое сияние в глубине подземного коридора подсказывало, что обитаемые места находятся где-то в той стороне. И мы пошли на свет, как два огромных, но не слишком сообразительных ночных мотылька. Впрочем, о присутствии номинориха я знал только теоретически. Укумбийский плащ уже сделал своё дело. Парень стал невидимкой. Оставалось надеяться, что у ребят из ордена долгого пути нет каких-нибудь специальных домашних рецептов от этого простенького наваждения. Ну, разумеется, Сэр Макс не мог просто взять и отправиться спать в такую-то ночь. Кстати, сегодня на Валуне? Ты об этом знал? Весело спросил кто-то из оранжевой мглы у меня за спиной. Я вздрогнул. Пальцы моей смертоносной руки сами сложились для щелчка, но я не дал волю дремлючему инстинкту самосохранения, а просто обернулся. Позади обнаружился Сэр Нанка Йок собственной персоной. Ну да, А чего я ещё ожидал? Может быть, господин комендант действительно поверил нашей извоти и моим попыткам наглядно продемонстрировать собственный идиотизм, а может быть, не так он был прост, этот вельможный господин Капук Андагума. Не знаю. Как бы там ни было, но для великого магистра ордена Долгого пути не составило особого труда предугадать мои незамысловатые действия и выйти мне навстречу. Я хотел было прищёлкнуть пальцами, спустить на него свой смертный шар, а уже потом разбираться что к чему, но рука наотрез отказалась повиноваться моим приказам. Я не мог даже пошевелить пальцами. Вместо того, чтобы испугаться, я чуть не зарычал от злости. Что меня по-настоящему бесит, так это собственная беспомощность. Не надо так сердиться. Каждый защищает свою жизнь как может, правда? Не нужно со мной сражаться, Сэр Макс. Я тебе не враг. По крайней мере, я на это надеюсь. Нанка Йок подошёл совсем близко. Его синие глаза на мгновение встретились с моими, потом он отвернулся. Великий магистр Ордена Долгого пути по-прежнему казался совсем юным, но его взгляд был мёртвым, как у старой черепахи, чью спину давно уже истоптали слоны, поддерживающие земную твердь. «Что касается твоего визита», — мягко сказал он, — «видишь ли, уже в тот день, когда мы прощались у ворот Кагила Муха, я знал, в какую из ночей ты придешь ко мне в гости. Я многое знаю заранее. Ничего не поделаешь». «А господин комендант все-таки рванул к вам за подмогой, да?» — хмуро спросил я. «Не совсем так. Он пришел сюда не за подмогой, а потому что я его позвал». Андогумы не считает, будто ему нужна наша помощь. После встречи с тобой и твоим спутником он решил, что вы не опасны. Возможно, на его месте я бы тоже так подумал, не знаю. Ты действительно не кажешься опасным при первом знакомстве, сэр Макс. Ты очень хитрый. Да уж, нашли самого великого хитреца всех времён. Когда я учился в школе, у нас в ходу было такое замечательное выражение: сказал, как в лужу пёрнул. Простите, с Эрнанка, но именно это вы и сделали, усмехнулся я. Я и ребёнка-то перехитрить не смогу. Вот разве что господина Капука-андагуму. Ладно, магистры с ними с моими умственными способностями лучше скажите, что за дела у вас с господином комендантом? Тебе интересно? равнодушно спросил он. Ладно, расскажу. Думаю, ты будешь не слишком доволен, но тут уж ничего не изменишь. Может быть, ты согласишься подняться наверх? Там удобнее разговаривать. Мне будет приятно считать тебя своим гостем. И потом, с тех пор как мне и моим ребятам удалось выбраться из могил, я не долюбливаю подземелья. Они имеют надо мной странную власть, и мне приходится прилагать усилия, чтобы снова не отправиться в бесконечное путешествие по тропе мертвецов. Можем подняться, почему бы и нет, согласился я. Только вот если вы действительно хотите считать меня своим гостем, Сэр Нанка, знаете, пока я не могу пошевелить пальцами, я чувствую себя не гостем, а пленником. Может быть, вы оставите в покое мою конечность? Я могу дать вам честное слово, что не буду нападать первым. "Ну, если это так важно?" с сомнением протянул магистр Нанка. Он говорил таким тоном, словно нам было по 10 лет, и я хотел покататься на его велосипеде. С одной стороны, он понимал, что хорошему человеку грех отказывать, а с другой ужасно не хотел выполнять мою просьбу. Важно, твёрдо сказал я. А твоему слову можно верить. Осторожно спросил он. Знаешь, сэр Макс, самым большим сюрпризом для меня стал тот факт, что теперь люди часто и очень легко говорят неправду. В наше время это было невозможно. Слова обладали столь сокрушительной силой, что сказанное вслух ложь тут же пыталась стать правдой. Иногда это получалось, и такое событие считалось чудом, но чаще солгавший просто умирал на месте, поскольку его силы не хватало, чтобы превратить лживое утверждение в правдивое. Да уж, ребятам с богатым воображением наверняка приходилось нелегко в те времена. Невольно улыбнулся я. «Знаете, сарнанка, я, конечно, не умру, если навру вам с три короба. Тем не менее, моему слову вполне можно верить. Дайте мне возможность самостоятельно распоряжаться собственной рукой. Так будет лучше для всех». «Почему?» – насторожился он. «На это есть несколько причин. Во-первых, я действительно не собираюсь бузить, по крайней мере, пока не разберусь в этой истории, а разбираюсь я, как правило, долго. Во-вторых, я обычно стараюсь выполнять свои обещания, просто потому, что это, скажем так, Помогает от насморка. А в третьих, я усмехнулся и распахнул свою мантию смерти. Это был, надо полагать, эффектный жест. Тупая боль в груди вот уже несколько минут оповещала меня о том, что меч короля Мёнина, обычно невидимый и неосязаемый, внимательно прислушивается к нашей беседе. Я опустил глаза и убедился, что ощущения меня не обманули. Меч снова стал видимым. Его резная рукоять нахально торчала из моей груди, придавая мне нелепый вид непонятно зачем ожившего покойника. Вот он, мой главный аргумент, объявил я. Это странное оружие старается по мере своих сил заботиться о моей безопасности, когда я сам не могу о ней позаботиться. Мне-то ещё можно доверять, а вот ему нет. Я сам никогда не знаю, что он может учудить. Однажды эта безумная железяка в один присест извела всех эльфов Шиморецкого леса, против которых я вообще ничего не имел. Если мы уладим проблему с моей рукой, и я получу возможность действовать по обстоятельствам, меч скорее всего успокоится и вернётся на место. Надеюсь, что так он и сделает, потому что мне, знаете ли, больно. Странный способ хранения личного оружия, никогда такого не видел, уважительно отозвался магистр Нанка. Хорошо, я освобожу твою руку, но постарайся не пускать её в дело, ладно? «Мы не враги, скорее уж союзники. Можешь мне поверить». «Теперь верю». Я с удовольствием пошевелил пальцами. Наконец-то левая рука была в моем распоряжении. «Верите, сэр Нанка, я веду себя прилично, как и обещал. Так что можете повторить свое приглашение, я с удовольствием его приму». «Добро пожаловать на мою территорию, вершитель», церемонно поклонился он. Нам не пришлось карабкаться по лестницам. Мало того, что мне только что довелось прокатиться на миниатюрной версии метро, здесь ещё и лифт имелся. Это ваше изобретение или осталось от прежних владельцев, полюбопытствовал я. Осталось, но нам пришлось поломать голову, а потом хорошо потрудиться, чтобы заставить эту вещь работать. Он приложил ладонь к низкому потолку кабины, и она послушно поплыла наверх. В этом тесном тёмном сооружении я почувствовал себя по-настоящему неуютно. Но тут в мой локоть вцепилась невидимая лапа перепуганного Номинориха, а я-то совершенно о нём забыл. Наверное, парень совсем потерял голову. В отличие от меня, он ещё никогда в жизни не имел дела с лифтами. Его испуганное прикосновение подействовало на меня самым благотворным образом. Я тихонько, чтобы не заметил Нанка, пожал руку Номинориха, дескать, всё путём. И сразу же почувствовал себя старым, мудрым, опытным, одним словом, ответственным за всё происходящее. Сам не заметил, как успокоился. Лифт тем временем доставил нас наверх и остановился. Было бы из чего в обмороки падать. Мы вышли из кабины, и я изумлённо огляделся по сторонам. Разумеется, я ожидал, что этот грешный лифт привезёт нас в какое-нибудь помещение, просто потому, что лифтом свойственно перевозить людей из одного помещения в другое. Мне чуть не бывало Мы стояли в восхитительном саду, чуть ли не по колено в сочной, сырой, красноватой траве. В отдалении били ли тонкие стволы каких-то незнакомых деревьев. Почему-то было светло, хотя, по моим расчетам, до утра оставалось еще несколько часов. «Мы не на улице, а в холле второго этажа», — улыбнулся Нанка-Йог. «Сейчас у людей принято отгораживаться от растений каменными стенами, так, словно у вас нет ничего с ними общего». В наше время люди были умнее. Мы от всего сердца предлагали некоторым растениям поселиться вместе с нами. Недостаточно просто посадить растение в своём доме, в этом случае оно будет чувствовать себя пленником, его нужно именно пригласить. И растения принимают приглашения иногда, смотря кто попросит. Имею в виду, сэр Макс, этот сад наше главное алиби. Почему именно алиби? Потому что если в ходе нашей беседы ты вдруг решишь, что я и мои люди законченные злодеи и нам нет места под твоим прекрасным небом, вернись сюда и ещё немного подумай. Не так уж мы ужасны, если эти прекрасные неподвижные существа с радостью согласились жить рядом с нами. Именно с радостью, спроси у них. Пожёл плечами Сёрнанка Думаю, ты сможешь поговорить с деревьями, если очень захочешь. Может быть, даже с травой, не знаю. Ян доверчь его покачал головой, но решил воздержаться от комментариев. Если ты не против, я хотел бы показать тебе, как мы живём, а уже потом давать объяснения, вежливо сказал он. Ты не откажешься от небольшой прогулки? Не откажусь. Здесь так хорошо, что я бы и от большой прогулки не отказался. «Наши владения не так уж велики», — вздохнул Нанка-Йок. «Вернее, сами-то владения велики, даже слишком. Но нам удалось переделать по своему вкусу сравнительно небольшую часть этой огромной резиденции. Остальные помещения мы просто заперли до тех времен, когда нашей силы хватит на то, чтобы обжить и их. Так что там нет ничего и никого, кроме разве что летучих мышей». И лягушек. Лягушек и летучих мышей? рассеянно переспросил я. Что ж, им тоже надо где-то жить. Всем надо где-то жить, авторитетно подтвердил мой спутник. Потом он зашагал в глубину сада, а я отправился следом. Номинорик держался где-то рядом. Теперь-то я всё время ощущал его присутствие. Моё чуткое второе сердце то вздрагивало от его тревоги, то сладко замирало от его весёлого любопытства. Собственных же эмоций у меня пока почему-то не обнаруживалось. Тонкая ветка неизвестного дерева мягко пощекотала мой затылок, когда я проходил мимо. Из травы вылетела большая краснокрылая стрекоза. Всё это казалось восхитительным сном, который и снился-то не мне, а моему спутнику, а я был просто одним из персонажей этого очаровательного видения. Наконец, трава под моими ногами незаметно превратилась в такой же красноватый ворс ковра. Теперь мы шли по широкому коридору. Если ты не возражаешь, давай зайдём в большую гостиную. Предложил Нан Кайок: Моим ребятам будет приятно с тобой поздороваться. Они немного волновались по поводу твоего визита. Если ты согласишься выпить кружку камры в нашем обществе, это всех успокоит. В наше время враги никогда не собирались вместе за кружкой камры. Думаю, что сейчас в большой гостиной сидят все наши, или почти все. Да? А ведь сейчас глубокая ночь, удивился я. А мы, знаешь ли, Ночные птицы, как и ты сам. Был. Почему был? Когда-то я был ночной птицей, а теперь мне всё равно, когда бодрствовать ночью, днём или всё время, как получится. Понимаю, он кивнул и с силой ударил ладонью по стене. Часть стены тут же исчезла, не отъехала куда-то в сторону, а именно исчезла, и мы шагнули в гущу темноты, открывшуюся в проёме. Впрочем, оказалось, что тонкий слой тьмы был чем-то вроде занавески. В этом мгновении я невольно сощурился от мягкого янтарно-жёлтого света, заливавшего огромную комнату. "Это сер Макс. Думаю, вы его хорошо помните", объявил магистр Нанка. Потом он повернулся ко мне и просто сказал: "А это мы, вершитель". Вижу, кивнул я невольно поёжившись под неподвижными взглядами нескольких дюжин пар глаз, таких же непроницаемо равнодушных, как глаза самого Нанка. Чуткое сердце, когда-то бесцеремонно изъятое Джуфином у моей загадочной тени, сжалось от восхищения, изрядно приправленного почти необъяснимым ужасом. В тот бесконечно долгий миг я, наконец, понял, что эти ребята не люди. Они могут быть кем угодно, только не человеческими существами. Мало ли, как они выглядят. Их ледяные глаза были не мертвыми, как мне казалось прежде. Просто из них на меня смотрела неизвестность». Самое удивительное, что мне очень понравились эти странные чужаки. Более того, когда шок прошёл, я почувствовал себя вполне своим в их не слишком уютной компании. Ты действительно всё понимаешь, одобрительно заметил магистр Нанка. Мы не похожи на людей среди которых протекает твоя нынешняя жизнь, и тем более на тех, среди кого ты родился и вырос, но мы немного похожи на тебя самого. «Иногда ты испуганно отшатываешься от зеркала, потому что из его глубины на тебя смотрит незнакомец, которым ты все еще боишься быть. Разве не так?» «Может быть и так. Не знаю», — честно сказал я. «Но вы, помнится, что-то говорили насчет кружки камры, сэр. Я бы не отказался, честное слово». «Разумеется». Он поднял руки к потолку и что-то пробормотал. В комнате на мгновение стало холодно, словно кто-то открыл форточку навстречу ледяному зимнему ветру. Огромный тёмный силуэт бесшумно выскользнул откуда-то из-за спин собравшихся. Нечто, заменяющее ему руки, опустило на пол огромный поднос, уставленный кувшинами и игрушками. Потом тёмная тень исчезла, а поднос остался. "Кто это был?" спросил я. Один из наших приятелей усмехнулся Нанка. Несколько таких теней увязались за нами, когда мы покидали тропу мертвецов. Мы и сами не знаем, что они такое, ясно только, что они почему-то не могут вернуться туда, откуда ушли. Они очень привязаны к нам. Вернее будет сказать, что они питаются теплом наших тел, так что без нас им не выжить. Нас это вполне устраивает. Эти загадочные тени хорошие слуги, могущественные, нетребовательные и покорные. А это не опасно? Осторожно уточнил я: "Я имею в виду, что они забирают тепло ваших тел. Ничего страшного, не так уж и много им надо. Во всяком случае, у вас удивительно вкусная камара", улыбнулся я, доставая из кармана сигарету. "Если её готовят эти призрачные типы, знаете, я бы не отказался завести парочку таких полезных ребят у себя дома. Я бы с удовольствием подарил тебе одну такую тень, но боюсь, что никто из них не сможет с нами остаться". «Это не просьба», — рассмеялся я. «Это просто комплимент вашему угощению». «Все равно нам было бы приятно сделать тебе полезный подарок», — вежливо возразил Нанка Йог.